Он сказал им, что теперь стал умнее и раскаялся во всем, что натворил. Потом он разрыдался, хотя это и не входило в его намерение, а просто от того, что был теперь очень слаб и болен. Но они приняли это за благоприятный знак. Они спросили, считает ли он до сих пор, что способен видеть. Нет, сказал он, я говорил глупости. Это слово не имеет никакого значения, совсем никакого. Они спросили, что у него над головой. Если десять человек поставить на плечи друг другу и сделать так десять раз, то достанешь до свода, который навис над всем миром, и сделан он из камня, только очень, очень гладкого камня. И тут с ним началась истерика, и он залился слезами. «Перед тем, как допрашивать меня дальше, дайте мне немного поесть, либо я умру». Он ожидал страшного наказания. Но слепые обладали завидной терпимостью. Они расценили тот бунт как еще одно свидетельство его общей недоразвитости и слабоумия. Так что в наказание они только отстегали его кнутом и определили на самую простую и тяжелую работу, какая у них была, а он, не находя иного способа выжить, смиренно исполнял все, что ему говорили. Несколько дней он болел, и они заботливо за ним ухаживали. Они отметили его послушание, но они настаивали на том, чтобы днем он спал в темной комнате, А это было для него самым тяжким наказанием. И приходили к нему слепые философы и беседовали с ним о непостоянстве его убеждений. И с такой убежденностью выговаривали они ему за его легкомыслие и за его сомнение в том, что мир весь устроен наподобие гигантской чаши, накрытой сверху каменной крышкой, что он и сам засомневался, не стал ли он Жертвы галлюцинаций не способны видеть то, что у него над головой. Вот так Нунес и стал гражданином страны слепых. И люди этой страны перестали сливаться для него в общую массу, а приобрели индивидуальные черты и стали ему ближе, в то время как мир, что был за горами, становился все более далеким и менее Реальным.